До утра женщины Ригонды позабыли развести огонь в очагах, и самые большие любители покушать не думали о еде. Ни одна пирога не вышла в море. Собравшись возле хижины Хитахи, люди окружили старейшину острова и возбужденно шумели, засыпая вопросами Хитахи и других стариков, растерянно стоявших среди толпы. «Что случилось? Отчего люди так взволнованы?» – спросил Ака у своего отца. Но тот был до того возбужден, что не обратил внимания на вопрос сына. и Ака пришлось повторить его еще раз. Он омахнул рукой в сторону моря, и его голос дрожал. «Там! На большой воде! За рифом!» Ака посмотрел вдаль и в нескольких милях от берега увидел нечто необыкновенное, послужившее причиной волнения и опасений островитян. Это было что-то доселе невиданное, такое, о чем не упоминалось даже в самых древних преданиях и сказах Ригунды. Отделившись от горизонта, по направлению к острову плыл какой-то странный большой предмет – Это была не лодка и не подмытое морем дерево, не огромная рыба, не птица. Больше всего походил он, пожалуй, на плывущую птицу, которая, привольно распластав крылья, позволяла ветру гнать ее по поверхности воды. «Хитахи, это птица?» – не унимались любопытные. «Видел ли ты когда-нибудь такую диковину?» «Никогда», – задумчиво промолвил Хитахи, и не слыхал от своего отца и деда, что на свете бывают такие вещи. Что же нам делать? Волновались островитяне. Посмотрим, что будет, решил Хитахи. Не кричите и не толпитесь на берегу. Если у него есть уши, то лучше пусть он не слышит наших голосов. Может быть, проплывет мимо. Вняв совету Хитахи, люди отошли подальше от берега и спрятались в пальмовые рощи. Но странное существо, наверное, уже услыхало голоса людей на острове. Оно все приближалось к рифу и становилось все лучше видимым. Сходство с плывущей птицей понемногу исчезло. Незнакомый предмет начинал все больше напоминать лодку. Большую, огромную лодку, каких островитяне никогда не строили. Она была раз в десять длиннее их рыбачьих челноков, выше хижины Хитахи. А на обоих концах у этого предмета росло по раскидистому дереву. Дерево с широко распластанными крыльями, которые не следуют диковину по поверхности воды. «Хитахи! Я вижу там людей!» – воскликнул Ака. «Много людей!» Они ходят и копошатся. «Уйдемте поглубже в лес», — сказал старейшина племени. Все племя последовало за хитахи. Женщины унимали малышей, мужчины переговаривались шепотом. В прибрежной роще осталось лишь несколько наблюдателей из тех, у кого были самые зоркие глаза. Среди них находился Иака. Странно, его больше мучило любопытство, чем страх. Ведь это нечто такое, чего не увидишь даже с вершины горы. Оно скрывалось за краем света, там, где ночью отдыхает солнце. Может быть, это души умерших из подземного царства, выехавшие в свои лодке осматривать свет? А если не души, то, стало быть, люди, которые передвигаются на большой лодке, живые, значит на свете существует не только то, что можно разглядеть с берегов реконды, где-то есть еще другие миры, другие острова и рифы, на которых обитают живые существа. А если это так, то надо туда добраться. Ака задрожал от нахлынувшего восторга. Он хотел одного, чтобы диковинный предмет не миновал острова. Если бы Хитахи не запретил шуметь, он кричал бы, выбежал бы на берег и знаками зазывал бы сюда это чудо. Словно выискивая что-то, чудо спокойно скользило вдоль рифа. Потом вдруг люди на нем забегали и засуетились. Дерево на заднем конце его опустило крылья, они вяло обвисли вдоль ствола. А на переднем дереве распростертым осталось лишь одно единственное серое крыло — Огромная лодка взяла направление на остров, проплыла через расселину рифа и вошла в лагуну. Что-то загромыхало и упало в воду. Диковинный предмет совсем сложил крылья и остановился, будто застыв на прозрачных водах лагуны. Затем раздался оглушительный грохот, подобный раскатам грома. Через мгновение грохот этот снова повторился, глухо отдаваясь по всему острову. Наблюдатели бросились бежать. Лишака, словно зачарованный. Все еще оставался в роще, прячась за стволами деревьев. Он видел, что пришельцы спускают лодку, и несколько мужчин со странными длинными предметами в руках усаживаются в нее. Один из них поднял длинный предмет вверх, раздался треск, и мгновение спустя какая-то птица замертво плюхнулась в воду. Теперь Иака сделалось жутко. Он пустился догонять своих убегавших товарищей.